Во время всей сцены никто из прислуги не улыбнулся. Они как будто ничего и не слыхали, становясь величественнее по мере того, как их госпожа все более и более выходила из себя. Жюльен тотчас же стал разливать шампанское. К несчастью, Франсуа, подававший фрукты, слишком нагнул вазу, и яблоки, груши и виноград посыпались на стол. «Безрукай!» — крикнула Нана. Слуга имел неосторожность пуститься в объяснение, что фрукты были дурно уложены. Зоя расстроила их порядок, вынимая апельсины — «Ну, значит зоя очень глупа, сударыня пробормотала обиженная горничная, вдруг барыня подняла с места и произнесла отрывисто с величественным жестом довольноно слыштелей, ступайте все вон. Мы обойдемся без вас! Этот приговор успокоил ее. Она тотчас же стала коротка и мила. Десерт прошел весело. Мужчинам казалось забавным, что они сами должны служить себе. Атласная, очистивши грушу, пошла ее есть сзади своей подруги, нагнувшись над ней и нашептывая ей на ухо что-то такое, от отчего они обе громко смеялись. Потом, желая поделиться последним кусочком груши, атласная протянула его к нана, держа в зубах, и они, кусая друг другу губы, съели его, целуясь. Тогда мужчины комически протестовали, Филипп кричал им, чтобы они не стеснялись. Вандевр спрашивал: « Не нужно ли уйти? Жорж подошел к ним и, взявший атласную за талию, отвел ее на прежнее место. Как это глупо, заговорила нана. «Вы заставляете ее краснеть, мою бедняжку! Не обращай на них внимания, душа моя! Это их не касается!» Она повернулась к Мюфа, смотревшему все таким же серьезным взглядом. «Не правда ли, мой милый?» «Конечно», — пробормотал тот, одобрительно кивнув головой. Протестов больше не было. Этих господ с громкими именами, с вековою порядочностью, обе женщины, сидя лицом к лицу, обмениваясь нежными взглядами, подавляли и покоряли себе, спокойно пользуясь преимуществами своего пола и не скрывая своего отвращения к мужчинам. А те восхищались ими. Кофе был подан наверху в маленьком салоне. Две лампы освещали мягким светом розовую обивку стены мебели и мелкие лакированные и вызолоченные вещи. В этот поздний час Среди старинных шкатулок, бронз и фаянсов скромный луч света заставлял светиться серебряную или перламутровую инкрустацию, выделял блеск резьбы, отражался шелковистыми переливами на полированной поверхности мебели. Огонь в камине угасал. Было очень жарко. Томительная теплота сгущалась под занавесями и портьерами. В этой комнате, наполненной интимной жизнью Нана, где валялись ее перчатки, упавший платок, раскрытая книга, ее можно было видеть в утреннем небрежном туалете, пропитанную ароматом фиалки, с ее... Простодушной беспорядочностью, очаровательной среди этой роскоши. А кресла, широкие, как постели, и диваны, глубокие, как ольковы, манили к сладкой дремоте, к смеющейся покорности, к шепоту в тени уголка. Атласная растянулась на канапе у камина. Она закурила папироску». Ван Девер продолжал шутить, представляя из себя ожесточенного ревнивца, готового прислать к ней секундантов, если она не перестанет отклонять Нана от исполнения ее обязанностей. Филипп и Жорж, присоединившись к нему, так дразнили ее, что она, наконец, закричала «Милочка!» — Вели им уйти. Они опять пристают ко мне. — Да ну уже оставьте ее, — серьезно сказала Нана. — Ведь вы знаете, я не люблю, когда ее мучат. — А ты, моя кошечка, зачем сидишь около них, если они не умеют себя вести? Атласная, покрасневшая, высовывая язык, ушла в туалетную комнату через затворенную дверь которой белел мрамор умывальника, освещаемый молочным светом матового колпака, окружавшего газовый рожок. Нана завязала беседу с четырьмя мужчинами, стараясь казаться милой хозяйкой дома. Она читала в тот день роман, делавший много шума, героиней которого была продажная женщина. Она возмущалась, она уверяла, что это все ложь и вообще высказывала негодование и отвращение против этой неприличной литературы, которая берется во всем изображать натуру, как будто можно всё раскрывать, как будто роман может иметь другое назначение, кроме приятного препровождения времени. По части книг и пьес у она были очень определенные мнения. Ей хотелось нежных и благородных произведений, таких, какие заставляли бы ее мечтать и возвышали ее душу. Потом разговор зашел о тревожном положении Парижа, о зажигательных статьях, о приготовляющихся восстаниях и призывах к оружию, раздающихся ежедневно на публичных сходках, и она очень сердилась на республиканцев. Чего им нужно? Этим грязным людям, которые никогда не умываются. Ведь все счастливы. Ведь император все сделал для народа. Да и хорош этот народ. Она знает его. Она может о нем говорить. И забывши о том уважении, которого она требовала за столом к обитателям улицы Гуддор, она накидывалась на своих близких с отвращением и страхом женщины, поднявшейся из их среды. Именно перед обедом она прочла в Фигаро отчет о публичном заседании какого-то сборища в комическом виде и продолжала еще смеяться над вульгарными выражениями и фигурой пьяницы, которого должны были выгнать оттуда. «Уж эти пьяницы!» — произнесла она с презрением. «Нет, в самом деле их республика...» Была бы для всех большим несчастьем. Ах, сохрани нам, Господи, императора, как можно дольше. «Бог услышит вас, моя милая», — важно ответил Мифа. «Не беспокойтесь, положение императора очень прочно» ему приятно было видеть в ней такие добрые чувства в делах политики они были согласны между собой андевр и капитан егом также рассыпались в неистощимых шутках насчет этих каналей этих трусишек которые удирали только что завидев штык